Глава седьмая. Дорога на Йимше. Как туман рассеивается под порывами сильного ветра, так и странная пелена спала с разума Конана. С яростным проклятием он вскочил в седло, и жеребец под ним с встал на дыбы. Он окинул взглядом склоны, поколебался, а затем свернул с тропы в том же направлении, куда скакал, пока не был остановлен хитростью Хемсы. Но теперь он ехал неразмеренным аллюром. Он отпустил по воде, и черный конь рванулся вперед, словно молния, будто отчаянно пытался сбросить паутину ужаса бешеной скачкой. Они пересекли хребет, обогнули скалу и с головокружительной скоростью спустились по узкой тропе, вьющейся вдоль глубокого обрыва. Тропа шла вдоль скальной складки, бесконечно петляя вниз от яруса к ярусу борощатого откоса, и однажды, далеко внизу, Конан мельком увидел место обвала скалы. Огромную груду битого камня и валунов у подножия гигантского утеса. Дно долины все еще было далеко под ним, когда он добрался до длинного и высокого гребня, отходящего от склона наподобие естественного моста. Он въехал на него верхом. Почти отвесные обрывы спускались вниз по обе стороны от него. Он следовал по тропе впереди и сделал большой крюк обратно к руслу реки по левую руку от себя. Варвар проклинал необходимость преодолевать эти мили, но это был единственный способ достижения цели. Попытаться спуститься здесь напрямую было бы подобно самоубийству. Только птица в полете могла бы добраться до русла реки, не свернув себе шею. Он то и дело подгонял измученного жеребца, пока откуда-то снизу до его ушей не донесся стук копыт. Резко натянув поводья и остановившись у самого края утеса, он уставился вниз на высохшие русла реки, извивающиеся вдоль подножия хребта. По ущелью скакала пёстрая толпа на полудиких лошадях, 500 сильных, увешанных оружием бородатых мужчин. Внезапно Конан закричал, перегнувшись через край утёса в 300 футах над ними. На его крик они остановились, и 500 бородатых лиц одновременно повернулись к нему. Затем глубокий, оглушительный рёв наполнил каньон. Варвар не стал тратить слов попусту. «Я ехал за Гхором!» — прорычал он. «Я не надеялся встретить вас, псов, на тропе! Следуйте за мной так быстро, как только могут ваши клячи! Я собираюсь к Йимшу и...» «Предатель!» Крик был подобен ушату ледяной воды, вылитому ему в лицо. «Что?» Конан в изумлении уставился на них сверху вниз, лишившись дара речи. Он увидел устремленные на него дикие глаза, искаженные яростью лица и сжатые в кулаках рукояти клинков. «Предатель!» — громко проревели они в ответ. «Где находятся семь наших вождей, взятых в плен в Пешхаури?» «Думаю, что в губернаторской тюрьме», — ответил он. Кровожадный вопль нескольких сотен глоток ответил ему таким шумом, что он не смог понять, о чем они говорят. Он перекрыл шум своим бычьим ревом и закричал. «Что это за дьявольские игры?» «Позвольте одному из вас высказаться, чтобы я мог понять, что вы там говорите!» Худой старый вождь, возложив на себя миссию переговорщика, пригрозил кодону своим огромным тулваром, а потом выдвинул обвинение. «Ты не позволил нам совершить набег на Пешкаури, чтобы спасти наших братьев!» «Вы дураки!» — взревел разъяренный кемериец. «Даже если бы вы пробили брешь в стене, что маловероятно...» «Они бы повесили заключенных, прежде чем вы смогли бы добраться до них». «Поэтому ты один отправился торговаться с губернатором?» заорал Авгули, доводя себя до исступления. «И что с того?» «Где семь вождей?» взвыл старый вождь, превратив свой тулвар в сверкающее стальное колесо вокруг головы. «Где же они?» «Они мертвы!» «Что?» От неожиданности Конан чуть не свалился с лошади. «Да, мертвы, мертвы!» — заверили еще пятьсот кровожадных голосов. Старый вождь взмахнул руками и снова взял слово. «Они не были повешены!» — вскрикнул он. Вазули из другой камеры видел, как они умирали. Губернатор послал колдуна, чтобы он убил их с помощью своего ремесла!» «Это должно быть ложь!» — сказал Конан. «Губернатор не посмел бы. Прошлой ночью я разговаривал с ним». Признание было неудачным. Вопль ненависти и обвинения расколол небеса. «Да! Ты пошел к нему один, чтобы предать нас! Это не ложь!» Вазули сбежал через двери, которые волшебник взломал, уходя и рассказал эту историю нашим разведчикам, которых он встретил в Жайбаре. «Их послали на твои поиски после того, как ты не вернулся. Когда они услышали рассказ Вазули, они быстро вернулись в гор, а мы оседлали наших коней и взяли в руки мечи». «И что вы, дураки, собираетесь делать?» – потребовал ответа кеммериец. «Отомстить за наших братьев!» – взревели они. «Смерть к шатриям! Убейте его, братья, он предатель!» Вокруг Конона засвистели стрелы. Варвар привстал на стременах, стараясь перекричать шум, а затем с ревом, в котором смешались ярость, вызов и отвращение, развернулся и поскакал обратно по тропе. Снизу позади него мчались авгулы, изрыгая свою ярость, слишком разъяренные, чтобы даже вспомнить, что единственный способ достичь высоты, на которую он поднялся, это пересечь русло реки в другом направлении, сделать широкий поворот и по извилистой тропе подняться на гребень. Когда они вспомнили об этом и повернули назад, их отреченный вождь почти достиг места, где гребень соединялся с откосом. У обрыва он не поехал по тропе, по которой спустился ранее, а свернул на другую, незаметную тропинку вдоль обрыва, где его черный конь с трудом удерживался на ногах. Он не успел отъехать далеко, как жеребец фыркнул и шарахнулся назад от чего-то лежащего на траве. Конан уставился вниз на подобие человека, изломанную, изодранную в клочья окровавленную кучу, которая что-то бормотала и скрижетала расколотыми зубами. Движимый неясной причиной, Конан спешился и остановился, глядя вниз на жуткую фигуру, зная, что стал свидетелем чего-то чудесного и противоречащего законам природы. Хемсо поднял окровавленную голову и его странные глаза, остекленевшие от агонии и приближающейся смерти, остановились на Конане, узнав его. «Где они?» — раздалось мучительное карканье, даже отдаленно не напоминающее человеческий голос. «Вернулись в свой проклятый замок на Имше», — прорычал Конан. «Они забрали Дэви с собой». «Я пойду», — пробормотал мужчина. «Я последую за ними. Они убили Гатару. Я убью их прислушников, четверку из черного круга и самого мастера. Убью. Убью их всех!» Он пытался волочить свое изуродованное тело по тропе, но даже его неукротимая воля не могла больше оживлять эту окровавленную массу, где раздробленные кости держались вместе только на разодранной ткани и разорванных волокнах плоти. «Следуй за ними!» — бушевал Хемса, выплевывая из разбитого рта сгустки темной крови. «Следуй за мной!» «Я и так туда собираюсь!» — прорычал Конан. «Я пошел за своими авгули, но они отвернулись от меня. Я отправляюсь к йимшу один. Я верну Дэви, даже если мне придется снести эту проклятую гору голыми руками. Я не думал, что губернатор осмелится убить моих вождей, когда у меня в плену была Дэви, но, похоже, он это сделал. Я оторву ему за это голову. Сейчас она мне бесполезна, как заложница, но... «Проклятье езиля на них!» — выдохнул Хемса. «Иди!» «Я умираю! Подожди! Возьми мой пояс!» Он попытался нащупать искалеченной рукой лохмотья, и Конан, поняв, что он хотел этим сказать, наклонился и снял с его окровавленной талии необычного вида пояс. «Следуй за золотой жилой через бездну», — пробормотал Хемса. «Надень пояс. Я получил это от стигийского священника». Он поможет тебе, хотя, в конце концов, он и подвел меня. Разбей хрустальный шар четырьмя золотыми гранатами, остерегайся превращений мастера, а я отправлюсь к Гатари. Она ждет меня в аду. Эй, я, скелос-яр!» И после этих слов он умер. Конан уставился на пояс. Волосы, из которых он был сплетен, не были конскими. Он был убежден, что он был соткан из густых черных женских прядей. В толстую сетку были вставлены крошечные драгоценные камни, каких он никогда раньше не видел. Пряжка была сделана необычно, в виде золотой змеиной головы, плоской, клиновидной и покрытой чешуей с исключительным мастерством. Сильная дрожь сотрясала Конона, когда он взял пояс в руки. Он повернулся, собираясь бросить его в пропасть, но заколебался и, наконец, повязал его на талию, спрятав под бахарийским поясом, который носил всегда. После этого он вскочил в седло и поехал дальше. Солнце скрылось за утесами. Он поднимался по тропе в обширной тени скал, которая, подобно темно-синей мантии, раскинулась над долинами и хребтами далеко внизу. Он был недалеко от гребня, когда, огибая выступ скалы, услышал впереди цок от подкованных копыт. Он не обернулся. Действительно, тропинка была такой узкой, что его огромный жеребец не смог бы повернуть назад. Он обогнул выступ скалы и наткнулся на расширяющуюся часть тропы. Хор угрожающих воплей донесся до его ушей, и Конан железной хваткой поймал руку всадника, остановив поднятый меч в воздухе. «Керим Шах!» — пробормотал Конан, и в его глазах зловеще вспыхнули красные искорки. Туранец не сопротивлялся, и они сидели на своих лошадях почти грудь к груди. Пальцы Конана сомкнулись на рукояти меча нападавшего. Позади Керим Шаха двигалась группа худощавых иракзаев на измученных лошадях. Они свирепели, как волки, держа на готове луки и ножи, но чувствовали себя неуверенно из-за узости тропинки и опасной близости пропасти, зияющей под ними. «Где Дэви?» — потребовал ответа Керим Шах. «Тебе-то что за дело до этого ты, герканский шпион?» – прорычал Конан. «Я знаю, что она у тебя», – ответил Кирим шах «Я направлялся на север с несколькими соплеменниками, когда мы попали в засаду врагов на перевале Шалезах. Многие из моих людей были убиты, а остальные носятся по холмам, как шакалы. Отбившись от преследователей, мы повернули на запад, к перевалу Амир-Джихун, и сегодня утром наткнулись на вазули, бродившего по холмам». Он был совершенно безумен, но я многое понял из его бессвязной предсмертной болтовни. Я узнал, что он был единственным выжившим из банды, преследовавшей вождя Авгулов и пленённой им женщины в ущелье за деревней Хурум. Он много болтал о человеке в зелёном тюрбане, которого Авгул сбил конём, но когда на него напали преследовавшие его вазулы, он поразил их непонятным способом, что уничтожил их, как порыв ветра, уничтожает стаю саранчи. Как этот человек спасся, я не знаю. Но из его рассказов я понял, что Конан из гора был в Хуруме со своей царственной пленницей. И когда мы пробирались через холмы, мы догнали обнаженную девушку Галзай, несущую тыкву с водой. Она рассказала нам историю о том, как ее разделы изнасиловал великан-чужеземец в одежде авгульского вождя, который, по ее словам, отдал ее одежду, сопровождавшей его в индийской женщине. Она сказала, что вы поехали на запад». Керим-Шах не счел нужным объяснить, что он направлялся на встречу с ожидаемыми войсками из Секунды рама когда обнаружил, что путь ему преградили враждебные племена. Дорога в долину Гураша через перевал Шелезах была длиннее, чем дорога, проходившая через перевал Амир-Джахун, но последняя пересекала часть страны Авгули, которую Керим-Шах старался избегать, пока не вернется с армией. Однако, будучи отрезанным от дороги в Шелезах, он свернул на запретный маршрут, пока известие о том, что Конан еще не добрался до Афгулистана со своей пленницей, не заставило его повернуть на юг и безрассудно двинуться вперед в надежде на стички мирийцев в горах. «Так что тебе лучше сказать мне, где Деви», — продолжил Кирим Шах. «Мы превосходим тебя числом. Только позволь одному из твоих псов натянуть тетиву, и я сброшу тебя со скалы» пообещал Конан. «В любом случае, моя смерть не принесет тебе никакой пользы. Пятьсот авгулов идут по моему следу, и если они обнаружат, что ты их обманул, они сдерут с тебя кожу живьем. И в любом случае у меня нет, Деви. Она в руках черных провидцев Йимши». «Тарим!» — выругался Кирим Шах, впервые потеряв самообладание. «Хемса! Хемса мертв!» — прорычал Конан. «Его хозяева отправили своего слугу в ад. А теперь убирайся с моей дороги. Я был бы рад убить тебя, если бы у меня было время, но я направляюсь к Имши. «Я пойду с тобой», — резко сказал Туранец. Конан рассмеялся. «Ха-ха-ха! Неужели ты думаешь, что я стал бы тебе доверять, ты, герканский пес?» «Я и не прошу об этом», — ответил Кирим Шах. «Нам обоим нужна Деви». «Ты знаешь мою причину. Король Ездегерд желает присоединить ее королевство к своей империи, а ее саму определить в свой гарем. Я знал тебя в те дни, когда ты был корсаром, поэтому я знаю, что твои амбиции — лишь все опустошающий грабеж. Ты хочешь разграбить Вендию и получить огромный выкуп за Ясмину. Что ж, давай пока, не питая никаких иллюзий относительно друг друга, объединим наши силы и попытаемся спасти Деви от провидцев». «Если мы добьемся успеха и останемся живы, мы сможем сразиться и посмотреть, кому она достанется!» Конан мгновение пристально разглядывал собеседника, а затем кивнул, отпуская руку Туранца. «Согласен! А как насчет твоих людей?» Керим Шах повернулся к молчавшему Иракзаю и коротко сказал. «Мы с Кононом отправляемся в Йимшу сражаться с волшебниками!» «Вы пойдете с нами или останетесь здесь, чтобы с вас содрали кожу Авгулы, преследующие его?» Иракзай смотрели на него мрачными глазами фаталистов. Они были обречены, и они знали это. Знали с тех пор, как поющие стрелы из засады Газаев отбросили их от перевала Шелезах. Их осталось слишком мало, чтобы пробиваться обратно через горы к приграничным деревням без руководства хитрого Туранца, Они уже считали себя покойниками, поэтому ответили так, как ответили бы только мертвецы. «Мы пойдем с тобой и умрем на Йимше». «Тогда во имя Крома давайте убираться отсюда», — прорычал Конан, ерзая от нетерпения в седле и направляясь в голубые бездны сгущающихся сумерек. «Мои волки отстали от меня на несколько часов, но мы потеряли тут чертовски много времени». Керимшах, Шах, оказавшись между черным жеребцом и скалой, вложил меч в ножны и осторожно повернул коня. Вскоре отряд двинулся по тропинке так быстро, как только мог. Они выехали на гребень почти в миле к востоку от того места, где Хемса остановил кеммерийца и Деви. Тропа, по которой они шли, была опасной даже для горцев. Именно по этой причине Конан избегал ее в тот день, когда нес Ясмину, хотя Керимшах, Шах, следовавший за ним, решил, что кеммериец поступил иначе. Даже Конан вздохнул с облегчением, когда лошади перевалили через последний гребень. Они двигались, как призрачные всадники по заколдованному царству теней. Тихий скрип кожи и звон стали ознаменовали конец их перехода, и они вышли на горные склоны, голые и безмолвные в свете звезд.